Глава 13. Ещё не излечен. Мы посетили Францию, Германию и Италию. Наше отсутствие в Англии продолжалось около двух лет. Оправдалось ли моё доверие к времени перемене? Изгладился ли образ мистерис Ван Брандт из моих мыслей? Нет. Что бы ни делал, говоря прорицательным языком бабушки Дермоди, Всё, я был на пути к соединению с моим родственным духом. Первые 2-3 месяца нашего путешествия меня преследовала в моих снах женщина, которая так решительно оставила меня. В виде её во сне всегда любезной, всегда очаровательной, всегда скромной и нежной, я ждал с пламенной надеждой в душе, что её призрак представится мне опять на его что я опять буду призван на свидание с ней в данном месте и в данный час. Моё ожидание не сбылось, никакого видения мне не являлось, и сны даже становились реже и менее явственны. Служило ли это признаком, что дни испытания для неё прошли, не нуждаясь больше в помощи, неужели она забыла того человека, который хотел оказать ей помощь? Разве нам уже не суждено больше увидеться? Я не могу называться мужчиной, если не забуду её теперь, повторял я себе. Однако, что я ни говорил, воспоминание о ней всё занимало своё прежнее место в моей жизни. Я смотрел все чудеса природы и искусства, какие мог увидеть в разных чужих странах. Я жил среди ослепительного блеска лучшего общества в Париже, Риме, Вене я проводил долгие часы в беседе с самыми образованными и прилестными женщинами в Европе. Однако тем не менее одинокий образ женщины у источника Святого Антония с большими серыми глазами, которые так грустно смотрели на меня при расставании, оставалось в моём сердце запечатлённым неизгладимо. Противился ли я моей страсти или поддавался ей, я одинаково жаждал увидеть предмет её. Я делал всё, чтобы скрывать это душевное состояние от моей матери, но её любящие глаза открыли тайну. Она видела, что я страдаю и страдала вместе со мной. Она говорила неоднократно: Право, Джордж, путешествие не принесёт никакой пользы. Давай лучше вернёмся домой. Нет, посмотрим ещё на новые народы и на новые места, возражал я на это. Только тогда, когда я увидел, что и здоровье, и силы стали ей изменять от утомительных постоянных переездов, я согласился бросить безнадёжные поиски забвения и наконец вернуться на родину. Я уговорил матушку остановиться для отдыха в моём лондонском доме, прежде чем она отправится на своё любимое место жительства, имение в Пертшире. Разумеется, я остался в Лондоне с ней. Она была теперь единственным звеном, которое привязывало меня к жизни, чувствам и благородным и нежным. Политика, литература, агрономия, обыкновенные занятия человека в моём положении, Мне не имели для меня никакой привлекательности. Мы прибыли в Лондон, как говорится, в самый разгар сезона, в числе театральных сенсаций в этом году. Я говорю о времени, когда балет был ещё любимым видом общественных увеселений, была танцовщица, красота и грация, которые вызывали всеобщий восторг. Куда бы я ни показывался, меня осаждали вопросами. видео ли я её моё положение в обществе как человек равнодушного к царствующей богине подмостков стало наконец просто невыносимо убедившись в этом я принял первое же приглашение в ложу хороших знакомых и далеко неохотно сделал то же что и все другие я поехал в оперу Первая часть представления только что кончилась, когда мы вошли в театр. А балет ещё не начинался. Мои знакомые занялись осмотром партера и лож, отыскивая знакомые лица. Я сел на стул в уголке и ждал, блуждая мыслями далеко от театра и предстоящего балета. Дама, сидевшая ближе всех ко мне, как свойственно дамам вообще, Нашла неприятным соседство человека, который молчит. Она вознамерелась заставить меня разговориться. Скажите, мистер Джермень, обратилась она ко мне. Видели вы где-нибудь театр такой полный, как это сегодня? Она подала мне с этими словами свою зрительную трубу. Я прошёл вперёд, чтобы осмотреть публику. Бесспорно, Зрелище представлялось удивительное, каждое малейшее пространство, каким по-видимому, можно было воспользоваться, было занято. Когда я постепенно обводил зрительной трубой все ярусы от портера до райка, поднимая всё выше и выше трубу, я наконец достиг уровня галереи. Даже на этом громадном расстоянии превосходные стёкла показывали мне лица зрителей. Точна они были по близости. Сперва я осмотрел сидящих в первом ряду в галерее, потом медленно обводя трубой полукруг, образуемый скамьями, я вдруг остановился на самой середине. Сердце моё забилось у меня в груди, словно готово было из неё выскочить. Мог ли я не узнать это лицо среди серых лиц вокруг него? Я увидел мистерис Ван Брант. Она сидела впереди, но не одна. Место за ней было занято мужчиной, который по временам наклонялся к ней и говорил с ней. Она слушала его, насколько я мог судить, с видом довольно грустным и утомленным. Кто был этот мужчина? Узнаю я это или нет? Во всяком случае, я твердо решил поговорить с мистерис Ван Брант. Занавес поднялся для начала балета. Я извинился, как умел, перед знакомыми и медленно вышел из ложи. Бесполезно было пытаться купить место в галерее. Денег моих не взяли. В этой части театра не было даже места стоять. Мне оставалось одно. Я вернулся на улицу подождать мистерис Ван Брандт у двери галереи, пока кончится представление. Кто был с ней, этот человек, сидевший за ней и фамильярно разговаривавший с ней через плечо. Пока я ходил взад и вперёд перед дверью, этот один вопрос владел моей душой, так что наконец я вышел из терпения. Взяв дамскую зрительную трубу, я выпросил и без всякой совести оставил её себе. Я единственный из всех этих многочисленных зрителей, повернулся спиной к сцене и приковал свое внимание к галереи. Он сидел позади меня, по всему, видимому, очарованный прелестной танцовщицей. Мистерис Ван Брандт, напротив, как будто находила мало привлекательности в зрелище, представляемом на сцене, Она смотрела на танцы, насколько я мог заметить, рассеянно и уныло. Когда одобрение выражалось криками и рукоплесканиями, она сидела, относясь совершенно равнодушно к энтузиазму, господствовавшему в театре. Человек, сидевший позади нее, нетерпеливо хлопнул ее по плечу, словно считал ее способной заснуть на стуле, Фамильярность этого поступка, подтверждавшая мое подозрение, что это Ван Брандт, так взбесила меня, что я сделал или сказал что-то, заставившее одного из мужчин в ложе шепнуть мне «Если вы не можете удержаться, лучше бы вам оставить нас». Он говорил на правах старого друга, У меня осталось достаточно здравого смысла, чтобы послушаться его совета и вернуться на своё место к двери галереи. Незадолго до полуночи представление закончилось. Зрители начали выходить из театра. Я встал в углу за дверью напротив лестницы и поджидал её, спустя некоторое время, которое показалось мне бесконечным. Она и её спутник показались медленно спускаясь по лестнице. На ней был широкий тёмный плащ, голова закрыта капюшоном оригинальной формы, показавшимся мне на ней самым красивым женским головным убором. Когда они оба прошли мимо меня, я услышал, как мужчина заговорил с ней тоном угрюмой досады. Брать тебя в оперу, значит только напрасно тратить деньги. Я не здорова, ответила она, опустив голову и потупив глаза. Я сегодня не в духе. Ты хочешь ехать или идти домой? Пожалуйста, пойдём пешком. Я шёл за ними незаметно, ожидая момента, чтобы представиться ей, когда толпа разойдётся. Через несколько минут они повернули в тихую боковую улицу. Я ускорил свои шаги, подошёл к ним. синял шляпу и заговорил с ней она вскрикнула от удивления узнав меня с минуту её лицо светилось прилестнейшим выражением восторга какое я когда-либо видел на человеческом лице минуту спустя всё изменилось очаровательные глаза затуманились и черты лица посуровели она стояла передо мной как женщина отекчённая стыдом не произнося ни слова и не пожало моей протянутой руки её спутник прервал молчание кто этот господин спросил он маглым тоном с заметным иностранным акцентом и бесцеремонно рассматривая меня она переборола себя как только он обратился к ней это мистер Джермэн ответила она господин, который был очень добр ко мне в Шотландии. Она подняла глаза на меня и ограничилась, бедняжка, вежливым вопросом о моём здоровье. "Я надеюсь, что вы совершенно здоровы, мистер Джермен", сказала она нежным и мягким голосом, жалко дрожа. Я вежливо ответил и объяснил, что видел её в опере. Вы живёте в Лондоне? — спросил я. — Могу я иметь честь навестить вас? Ее спутник ответил за нее, прежде чем она успела заговорить. — Моя жена благодарит вас, сэр, за вашу вежливость. Она не принимает гостей. Мы оба желаем вам спокойной ночи. Сказав эти слова, он снял шляпу с сардоническим взглядом и, взяв жену под руки, заставил ее идти с ним. Удостоверившись в том, что этот человек не кто иной, как Ван Брант, я хотел и извительно ответить ему, но миссис Ван Брант остановила опрометчивые слова, готовые сорваться с моих губ. — Для меня, — шепнула она через плечо с умоляющим видом, который тотчас заставил меня умолкнуть. Что ж, она была свободна, если хотела вернуться к человеку, который так гнусно обманул и бросил её. Я поклонился и оставил их, чувствуя с чрезвычайной горечью унижения вступать в соперничество с Ван Брантом. Я перешёл на другую сторону улицы. Прежде чем я отошёл на 3 шага, прежнее обояние мистера Ван Бранд овладело мной. Я покорился унизительному желанию стать шпионом и проводить их до дома, держась сзади на противоположной стороне улицы, я проследил их до двери и записал в записную книжку название улицы и номер дома. Самый суровый критик, читающий эти строки, не сможет презирать меня больше, чем я сам презирал себя. Мог ли я ещё любить женщину, которая добросовестно предпочла мне негодяя который женился на ней, будучи мужем другой жены. Да, зная то, что я теперь знал, я чувствовал, что люблю ее так же нежно, как прежде. Это было невероятно. Это могло привести в негодование, но это было справедливо. Первый раз в жизни я постарался заглушить сознание своего унижения в вине. Я отправился в клуб и... присоединился к весёлому обществу за ужином и вливал в горло бокал за бокалом шампанское, не чувствуя ни малейшего веселья, не забывая ни на минуту подробности моего презренного поведения. Я в отчаянии лёг в постель и всю ночь малодушно проклинал тот роковой вечер на берегу, когда встретился с ней в первый раз. Но как я ее не ругал, как себя не презирал, я любил ее, я еще любил ее. Между письмами, лежавшими на моем столе, были два, которые должны занять место в этом рассказе. Почерк первого письма был мне знаком по Эдинбургской гостинице. Написала это письмо мистерис Ван Брандт. Для вас самих лучше, как говорилось в письме, не делать попыток увидеться со мной и не обращайте внимания на приглашения, которые, как я боюсь, вы получите с этим письмом. Я веду унизительную жизнь. Я не стою вашего внимания. Вы должны для себя забыть жалкую женщину, которая пишет теперь к вам в последний раз и с признательностью прощается с вами навсегда. Эти грустные строки были подписаны только начальными буквами. Бесполезно говорить, что они только усилили мою решимость увидеть её во что бы то ни стало. Я подцаловал бумагу, на которой лежала её рука, а потом взял второе письмо. В нём заключалось приглашение, о котором упоминала моя корреспондентка, и оно было изложено следующим образом: Господин Ван Брант свидетельствует свое почтение мистеру Джерменю и приносит извинения в том, что несколько резко принял вежливую предупредительность мистера Джерменя. Господин Ван Брант страдает постоянно от нервной раздражительности и чувствовал себя особенно нехорошо в прошлый вечер. Он надеется, что мистер Джермень примет это чистосердечное объяснение о том духе в каком оно предлагается и просит позволения прибавить что госпожа ван брант с удовольствием примет мистера джермения когда бы он не вздумал удостоить её своим посещением После чтения этих двух писем легко было сделать то заключение, что Ван Бранд имел какие-то гнусные выгоды написать это смешное и забавное послание, и что несчастная женщина, носившая это имя, искренне стыдилась его поступка. Подозрение моё к этому человеку и к причинам, побудившим его написать это письмо. не вызывали никакой нерешительности в душе моей относительно дальнейшего образа действий. Напротив, я радовался, что мой путь к мистерису Ван Брант был открыт все равно посредством каких бы то ни было причин самим Ван Брантом. Я ждал дома до полудня, а потом не смог уже ждать дольше. Письменно извинившись перед матушкой, Во мне всё ещё осталось настолько чувство стыда, что мне не хотелось встретиться с ней. Я поспешила уйти, чтобы воспользоваться приглашением в тот самый вечер, когда я получил его.